Когда подают кофе и ликеры, девочек высылают из столовой, но Соня слышит вопрос отца. «А каково теперь настроение крестьян?» Губернатор что-то говорит в полголоса. Соня медлит у двери. А все это милая стахушка, явственно доносится вдруг. И приятный вкрадчивый смех его превосходительства. «Тигр», — говорит Соне с пылающим лицом. «Настоящий тигр! Как он порол крестьян года два назад за бунт?» «Как парол? Сам парол. Этими маленькими белыми ручками? Дура! Ах, какая ты дура, Манька! С тобой совсем нельзя разговаривать. Полно вам, спорит дядюшка в столовой, какая там старушка? Неужто вы в самом деле придаете значение листкам и отдельным лицам? Попробуйте-ка Василия Петровича или мою веру подбить на бунт? Голод, безземелье, вот вам и причина. Неужели вы отрицаете значение пропаганды? Дайте мне только возможность выселить из края всех студентов и курсисток «А Жигири в средние века? Пугачев? Где там были курсистки? Да вы руки, господа!» «У нас революции нет!» – холодно перебивает губернатор. «А республика в Конотопе? А все движение этого года!» – кричит дядюшка. «У нас революции нет!» – твердо повторяет губернатор. «А что же, по-вашему, есть?» «Есть только партии и пропаганда. Есть отдельные вспышки. До глубины народного сознания все это не дошло». «Жиды мутят, вот и все», – объявляет Горленко, ударяя кулаком по столу. Жена делает испуганные глаза. «Эге», – подмигивает дядюшка, – они тебя смутят». «Народ голоден, бросьте искру в солому, и та загорится», – говорит хозяйка, стараясь всех помирить. «Вот то-то и есть, а бросьте ее в снег, погаснет», – не унимается дядюшка. Поднимается горячий спор, а по отъезде губернатора Горленко, совершенно успокоенный, говорит жене, «дай ему бог здоровья». Такие теперь только и нужны. Вот он им себя покажет». «Поживем, побачим», — усмехается дядюшка. И Вера Филипповна невольно вспоминает, что год назад на губернатора уже было покушение. «Скверный у тебя язык, Федя», — сердито говорит она брату. «Ты хоть бы при детях держал его на привязи. Ты с губернатором слово за слово. Мне было стыдно за тебя». «Как можно, либерал?» Херцена почитает, — подхватывает Горленко. «Я либерал». «А ты, абскурант!» — смеется дядюшка. Думу распустили. Опять читают газеты. Опять спорят и волнуются помещики. «Ничего в волнах не видно», — говорит дядюшка. «Было плохо, стало скверно». «А ну ее к бису, эту думу!» — кричит Горленко Багровее. «Он боялся, что у него отымут землю». «Все равно отымут», — безнадежно говорит Вера Филипповна. «И дом сожгут. И нас на вилы подымут». «Фу ты, ну ты!» — сердится ее муж. «Подумаешь, Пугачевщина!» Губернатор шутить не любит, забудут бунтовать шибеники, когда он их через десятого перепорит, да сошлет. Эге смеется дядюшка. И опять не поймешь, над кем смеется он. На селе тоже читают газеты и собираются кучками. Стражники делают вид, что ничего не замечают. Присмирели и управляющие в экономиях. Со штрафами осторожно. По вечерам поют запрещенные песни. В праздник по нам рискованно показаться на базаре. За винтом у Горленки эконом Штейнбаха. Ермоленко с юмором рассказывает, как пьяный бандарь шел по улице села и кричал ему «Дорогу гражданину! «Ну и что же вы?» – угрюмо спрашивает Горленко. «Посторонился, как не дать дорогу? Попробуйте-ка не дать».